Армия степи уходила. Уходила не просто так, а подписав нерушимую клятву о дружбе между народами Элоса и Великой степью. Сам хан Айас убыл, твердо пообещав приехать с посольством ближе к зиме и погостить подольше. Как ни крути, а клятву Эбита следовало выполнять. Но разрешившийся конфликт был по вкусу далеко не всем. Особенно неприятно было то, что граф Ротонга и Гассари не только упрочил свое положение при дворе, но и пользовался, если не любовью, то во всяком случае уважением дворцовой челяди и особенно гвардии и совершенно неприкрытым обожанием со стороны черных птиц. Король Палса, объявивший неслыханную награду в 100 тысяч золотых за голову графа Гасари, успокоился только после того, как официальной почтой получил письмо от самого ротонга и Гасари с предложением лично получить причитающуюся награду но спокойствие его было, пожалуй, только внешним. Лучшие довонские специалисты разрабатывали все новые и новые способы извести наглеца, а он, нисколько не утруждая себя мерами предосторожности, приканчивал наемных убийц одного за другим. Последняя попытка, как казалось, имела все шансы на успех. Опытнейший боец, один из ренегатов Храма Тени, ночной специалист, вооруженный магическим стилетом, успел только метнуть клюнок в спину Рэйу а после того, как стилет бессильно отскочил, был просто пришпилен к стене, словно бабочка, собственным оружием, а убивший его граф, бросив только убрать эту падаль, проследовал дальше. Павловский король, стоявший минимум за тремя четвертями всех покушений, предпринимал все новые и новые попытки, пока сам не был найден мертвым в постели. И хотя, правда, естественно, знать не мог никто, факт, что сам граф Ротонга и Гасари гостил в это время неподалеку, стал сразу же известен всем заинтересованным сторонам, каковы и, и предпочли сделать соответствующие выводы.